Глава 50. -я. ти -джей. Я открыл Бену дверь. Глаз у него полностью заплыл, да к тому же расцвел сине-фиолетовым. «Вот дерьмо. Извини, старик», — сказал я. «Подумаешь, всего и делов-то. Тебе повезло, что я отходчивый. Если честно, то это твое лучшее качество». Компашка ребят из нашей школы вернулась домой на каникулы. «Ну что, как насчет вечеринки?» «Положительно, а где?» «У Купа. Его предки сегодня утром отвалили на богамы. «Пошли», — схватив куртку, сказал я. Когда мы прибыли на место, по меньшей мере человек двадцать моих бывших одноклассников теснились в гостиной Нейта Купера. Стереосистема изрыгала тяжелый рок. Нас встретили восторженными криками. Кое-кто из парней прочувственно тряс мне руку и хлопал по спине». Некоторых из них я не видел с того времени, как начал лечиться от лимфогранулематоза, потому что в тот год пропустил кучу занятий. Так странно было осознавать, что кроме меня все уже успели закончить школу. Кто-то сунул мне банку пива. Им не терпелось услышать рассказ об острове, и я терпеливо ответил на все вопросы. Бен наверняка поделился, как схлопотал фингал под глазом, потому что про Анну никто спрашивать не рискнул. Я как раз приканчивал вторую банку пива, когда ко мне на диван подсела какая-то девчушка. У нее были длинные светлые волосы и не меньше тонны косметики на лице. «Ты меня узнал?» — спросила она. «Типа того», — сказал я. «Прости, забыл твое имя». «Алекс». «Мы учились в одном классе, так?» «Да», — хлебнув пиво, кивнула она. «Но сейчас ты выглядишь совсем не так, как в десятом классе». Так это было четыре года назад. Я допил пива и стал озираться по сторонам в поисках Бена. Ты такой красивый. Поверить не могу, что ты жил на острове. На самом деле у меня просто не было выбора. Поднявшись с места, сказал я. Я собираюсь уходить. До скорого. Очень на это надеюсь. Бена я нашел на кухне. Все, сваливаю. Блин, ты не можешь так просто уйти. Еще только полночь. Я устал. И хочу в кровать. Отмазка неубедительная, чувак. Ну да ладно, я все понимаю. Бен поднял вверх растопренную пятерню, и я закрыл за собой дверь. Я шел на поезд, думал об Анне и всю дорогу улыбался.